Глава 16. Охота. Я притаился между ветвями высоченного дуба, метрах в пяти от земли. На соседнем дереве сидела Эрин. Ещё чуть дальше – остальные члены нашей великолепной пятёрки. Анг, тренировавший нас последнюю пару недель, находился неподалёку, вместе с отрядом прибывших из Шассель Фореса магов и воинов. После того памятного случая с сывороткой Эон, Я все же не удержался и дал мироходцу в зубы. Не сильно, но обидно. Впрочем, парень не расстроился, потому что понимал. Получил вполне заслуженно. По его словам, он и сам напугался, когда я сверзил со сканья. Ничего подобного, как сказал мне Анг после того, как я очнулся. Он раньше не видел и не ожидал, что сыворотка произведет на меня такой эффект. Кроме этого, он слегка опешил от моего рассказа точнее от того, что я оказался в симуляции. Как оказалось, не каждый маг из его мира видел подобное. Обычно все ограничивалось кратковременным расфокусом зрения, после которого носители ЭОН откуда-то знали, на что они теперь способны. И лишь в самых редких случаях некоторые инфицированные удостаивались чести прожить некую последовательность за другого человека, чтобы на своей шкуре почувствовать возможности этой субстанции. Анг откровенно признался, что слышал о подобном всего несколько раз, и каждый из таких людей занимал очень высокий пост в его родном мире, совершенствуя искусство магии десятилетиями и сливаясь с Сеон куда глубже, чем я. Не скажу, что меня обрадовало такое заявление. Очередная байка об избранности мне была совершенно ни к чему, но, к несчастью, свидетелями нашего с мироходцем разговора были и мои гости, В их глазах я поднялся еще на одну ступеньку выше, особенно после того, как они увидели, на что я теперь способен. Оказалось, что на многое. Все то, что я развивал столь долгое время, теперь оказалось автоматизировано. Все каркасы, абсолютно все заклинания, которые я успел узнать, были упорядочены и сами прыгали мне в руки, стоило только подумать об этом. Резерв источника увеличился на добрую четверть от того, что было раньше. Таланты стали работать ещё острее и быстрее, а зрение... При желании зрение становилось таким, каким его в моём мире пытались представить с помощью виртуальной реальности. Стоило мне задуматься, какое расстояние отделяет меня от определённого объекта, как я тут же об этом знал. Без цифр, указателей и меток. Просто знал. Захотелось приблизить? Пожалуйста, без проблем. Сонар, который я с таким трудом разработал и встроил, оказался бесполезен. Теперь мое тело само могло определять энергокаркасы объектов, и их не нужно было специально запоминать. Даже переключать режим зрения было не нужно. Все происходило в реальном времени у меня перед глазами. Достаточно было лишь подумать о том, что я хочу увидеть, и мир вокруг меня становился полупрозрачным, подсвечивая то, что мне требовалось именно в этот момент. Анг не обманул. Это действительно был мощнейший интерфейс. И он, судя по всему, имел собственный интеллект. Впрочем, принимая во внимание все рассказы об Эон, этому как раз удивляться не стоило. Иногда, если мне требовалось что-то разжевать, в голове проносились мысли или слышался голос это как посмотреть, не мой голос и не мои мысли. Я знал, что это Эон говорит со мной, и зачастую её советы и подсказки были очень полезными. Учитывая, что я уже имел определённый опыт манипуляции струнами энергопотоков, новые способности как бы надстроились над моими умениями. Только сейчас мне стало не нужно думать о том, как расщеплять атомы и комбинировать их, хотя с этим особых проблем и не было. Просто такие действия занимали какое-то время. Все это проделывало за меня Эон. Достаточно было лишь подумать о том, что требуется, и эффект тут же был виден. Это было одновременно и похоже на принципы параллельного мышления, который меня обучал Лаен, и отличалось от них. Полагаю, местные маги такими методами просто задавали себе множество нужных магических алгоритмов, которые выучили ранее. Мне же теперь это было без надобности. Думаешь об огненном шаре, молнии или любом другом заклинании, и оно за долю секунды формируется в руке или на вершие посоха. Не скрою, меня очень волновало то, что я ощущал и видел симуляции. Износ организма за подобные действия, но внутренний голос успокоил меня. И он отметил, что всё зависит от уровня мага и его умений и развития источника. Тот, в чём теле оказался я, был не слишком развитым, но, тем не менее, мог пользоваться очень многими плюшками Эон. Мне же, как человеку с достаточно сильными задатками, переживать не стоило. В крайнем случае, Эон пообещала предупреждать меня о том, что при определённых действиях организм будет изнашиваться сильнее, чем обычно, и ставить перед выбором, стоит эти действия предпринимать или не стоит. Что касается связи с Адайрусом, то всё было именно так, как я увидел. Установить с ним связь после принятия сыворотки стало куда как легче, точно так же, как и пользоваться возможностями своего крылатого друга. Удивительно, но он совершенно не был против, чтобы я подключался к его зрению, передавал по энергоканалу не самые мощные заклинания и даже брал управление над телом. Эти ощущения были очень необычными и поначалу непривычными. Но побыв в шкуре Ареса несколько часов, я начал получать от полетов невероятное наслаждение. Кроме того, его физиология действительно отличалась от человеческой, поэтому такой опыт был для меня достаточно интересным. Но возможность передать что-нибудь из своего арсенала летуну и вовсе была невероятным. Единственное, о чем он напомнила мне в этом случае, пока Рес не мог проводить мощные заклинания он был еще слишком молод. Однако, чем старше он становился, тем мощнее были его способности, и тем больше энергетическое напряжение он мог выдерживать. Да что там, для меня и огненные шарики, которые летун выплевывал из своей пасти, когда я передавал ему заклинания, выглядели чем-то невероятным. И таких фишек оказалось великое множество. Как я выяснил на практике, Абсолютно все заклятия оказались универсальными. То есть огненный шар, если я направлял его на цель, был смертельным оружием. Однако стоило скостовать его на себя, как меня окружал мощный пылающий щит. И это касалось каждого заклинания, о котором я думал. Стоило ли говорить о том, что с моей феноменальной памятью возможности также были, если не безграничны, то, по крайней мере, невероятно развиты? Лица, которые я видел, растения, символы языков, прочитанные книги. Вообще всё, теперь можно было вызвать перед глазами, стоило лишь подумать о нужной вещи. Эон сама предлагала наиболее подходящий вариант. Скажем, если я вспоминал об определенном растении. А если он меня не устраивал, я мог быстро перебрать остальные. О том, что теперь я без труда мог видеть траекторию летящего в меня предмета, И упоминать не стоит, как и о сотне других мелочей. Ангх несколько дней выпытывал у меня всё, что только можно. Об ощущениях, умениях и способностях, но в конце концов мне это надоело. Тогда он начал те самые тренировки, о которых упоминал ранее. Оказалось, что молодой парень прекрасно разбирается в структуре местной магии, несмотря на то, что сам работает через Эон. Хотя не исключаю, что это именно она подсказывала ему, что делать со столопами вроде моих друзей. Как бы там ни было, меньше чем за две недели мои друзья слегка расширили объём своих источников и научились нескольким новым заклинаниям и хитростям с манипуляцией энергопотоками. Не спрашивайте, какими именно удалось вдолбить им в головы новые знания, но факт остаётся фактом. Эрин действительно стали гораздо быстрее реагировать на опасность. Скорость формирования ими заклинаний тоже выросла, как и степень защиты. Новые щиты, показанные Ангхам, могли остановить достаточно мощные заклятия. Через несколько дней после наших последних тренировок к башне прискакал взмыленный охотник из Фарахит с тревожными новостями. Оказалось, что те подземные твари, с которыми мне довелось встретиться в начале лета, полезли наружу. Несколько десяток ловушек, расставленных мной, поубивали кучу коротышек, это я узнал чуть позже, но их оказалось настолько много, что, отправив на убой множество своих соплеменников, остальные твари под покровом ночи выбрались из пещер и отправились в ближайшую деревню. Долгие ночи Балроса в этот раз сыграли против людей. Никто из селян не ожидал нападения поэтому к внезапной атаке подземных жителей Фарахиды оказались просто не готовы. Как итог, десятки убитых и растерзанных крестьян, сожженные дома, разграбленные амбары. Больше половины жителей деревни умудрились сбежать от неожиданно появившихся уродцев и укрыться в соседнем поселении. А ко мне отправили гонца, как и в Шассель-Фарес, кстати. Но к моменту, когда я оказался в Фарахидах, Твари уже убрались оттуда, прихватив с собой изрядную часть запасов селян и некоторое количество живности. Все последующие дни мы в шестером пытались отыскать следы того, куда ушли уродцы и где они скрываются. Несмотря на нетипичный для них ареал обитания, подгорные жители оказались весьма хитрыми и быстрыми. Несколько раз, когда мы, казалось, уже вот-вот настигнем их, уродцы просто пропадали в лесных дебрях и пещерах которых в предгорьях оказалось гораздо больше чем я мог предположить соваться внутрь мы разумеется не стали памятуя о своем прошлом опыте я сразу же поставил крест на этой идее обычно мы ограничивались установкой ловушек но уродцы кажется внезапно поумнели и научились их обходить возможно если бы с нами был анг все было бы гораздо проще но мироходец, получив по одному из кристаллов связи известия от Эллы, отправился в торговый союз, представив нам развлекаться самостоятельно. Через неделю после визита гонца из Фарахид к нам прибыл отряд из Шассель-Фореса. Они, к счастью, не удивились присутствию моих друзей. Я быстро отбрехался, что пригласил их чуть раньше, поэтому проверять магов не стали. Да и не до того было. За два дня до прибытия отряда случилось еще одно нападение на деревню. Среди людей, пострадавших в этот раз, к счастью, не было, зато налетчики лишились полутора десятков бойцов. Глава отряда, мастер Маквилай, потребовал, именно потребовал, как и было сказано в контракте на проживание в башне, от меня помощи и предложил моим друзьям присоединиться к охоте. Те, разумеется, не собирались оставлять меня и согласились. Следующую неделю мы выслеживали подгорных жителей, и лишь благодаря невероятному чутью прибывшего мага нам удалось найти их стоянку. Она оказалась в одной из глубоких пещер, кто бы сомневался, и соваться внутрь я отсоветовал. Поэтому мы решили организовать засаду. Шел дождь. Нет, он скорее не шел, а хлестал как из ведра. Я промок до нитки, но сидел на толстенном суку с посохом, не решаясь использовать купол, защищающий от ненастья. Вчера наш поисковый отряд нарвался на засаду, и в одного из воинов прилетела слабенькая молния. Тому, впрочем, этого хватило, и парнишка в один миг обгорел, как поросенок на вертеле. Так мы узнали, что среди подгорного племени есть маги. И кто знает, способны ли они чувствовать чужую магию или нет. Лучше было не рисковать. Посмотрев на соседнее дерево, я настроил зрение и увидел, что Риц приложился к фляжке. «Не стоит пить, когда в любой момент может начаться бой», — подумал я, передавая эту мысль южанину. «После того, как у тебя открылись эти новые способности, ты стал невыносим, Дангар», — язвительно заметил тот. «Я замерз и решил согреться». «Будет лучше, если я грохнусь на землю от того, что руки окоченели?» Я усмехнулся и ничего не ответил. Можно было передать по энергоканалу, который нас связал, некоторое количество тепла, но опять же, я не был уверен, что такое действие не засекут вражеские маги. Плотнее запахнув свой плащ, я проверил окрестности, обведя глазами потонувшую в сумраке поляну. Прошло совсем немного времени — прежде чем снизу послышались скрежещущие звуки. Вновь настроив зрение, я увидел приближающуюся с северу цепочку уродцев. Еще мгновение, и чаще показалась процессия, бодро шагающая под дождем в сторону второй подчисленности деревни, расположенной недалеко от Фарахит. Рыл сорок, не меньше. При них было оружие, в основном ножи или палки, несколько луков. Судя по всему, уродцы разжились этим в разграбленной деревушке. Я посмотрел в ту сторону, куда направлялись подгорные жители. Там в засаде сидела часть отряда, прибывшего из города. По сторонам от тропы, по которой двигались уродцы, также засели наши люди, надеясь не дать противнику уйти, когда начнется заварушка. Мы же впятером должны были прижать их с тыла. Через пару минут, когда нас миновали последние существа... Командир отряда отдал отмашку. Раздался пронзительный свист, и стрелы сквозь капли дождя начали находить свои цели. Грохнуло, раз, другой. Справа от меня послышались крики, раздался треск ломающегося льда. Я догадался, что к бою подключились Кай и Герда. А лес осветили вспышки заклинаний. Эрин, не дожидаясь моей команды, тоже нанесла удар лиловым огнем. Это заклинание стало одним из её любимых. Пожирая плоть цели, огонь был совершенно не опасен для окружающей обстановки или деревьев. Впрочем, в такой дождь вряд ли бы она смогла поджечь вековые деревья. Началась неразбериха. Уродцы сначала не поняли, кто их атакует, но быстро сориентировались и бросились в рассыпную, крича что-то на своём грубом и гортаном языке. Сидевший рядом со мной лучник рванул тетиву, и здоровый ростом почти с человека уродец ухнул лицом в траву. Вторая стрела нашла свою цель еще быстрее. Ей оказалось существо гораздо меньше первого. Я заметил, что с десяток уродцев кинулись назад. Два лучника явно не успеют их расстрелять, так что нужно было подключаться к бою. Выделив убегающих существ взглядом, я дотянулся до них мощным ментальным ударом, и все они как один повалились в траву стать уже не получилось. Половина отряда засады была на земле и догоняла оставшихся существ, вырезая их клинками. К тем, что вырубил я, уже направлялись трое воинов. Трех уродцев они связали, а остальных добили. Я проверил своих людей, подключившись к ним по энергоканалам, уже не опасаясь, что нас обнаружат. Кай и Герда добивали нескольких оставшихся уродцев, Риц с интересом разглядывал одно из тел в траве, а Эрин разговаривала с одним из прибывших магов. Вернув зрение в обычный вид, я начал спускаться с дерева. Внизу меня уже ждал один из магов отряда. «Хорошая охота», — прокомментировал он произошедшее. «Согласен», — кивнул я. «Надеюсь, этот отряд был единственным». «Наши следопыты не обнаружили других». Маг, закутанный в плащ, пожал плечами. «Сколько их убили вы и ваши люди?» «Семнадцать, кажется. Я уточню», — сказал я, хотя прекрасно знал, что цифра точная. Не зря же я был связан с каждым из своих друзей. «Как сосчитаете, передайте верное количество моему помощнику», — маг жестом указал на паренька, трясущегося под дождем неподалеку от нас. «Получите расписку и следующий визит в Шассель Форест, «Не забудьте подойти с ней в магистрат. Получите вознаграждение за каждую голову». «Благодарю», — я кивнул магу, и тот, потеряв ко мне всякий интерес, отошел к командиру воинов, ожидающему начальника возле ближайшего дерева. На грани слышимости раздался хлопок, и я, почувствовав что-то, обернулся. Прислонившись к дереву, с которого я слез, стоял Анг. Стоял совершенно не переживая, что маги из прибывшего отряда могут его заметить. «Вот идиот!» «Вижу, вы тут неплохо порезвились!» «Вы что, сговорились?» Кисло усмехнулся я, подходя к нему. «Хотелось поскорее вернуться в башню и усесть возле камина. Ты что, не мог дождаться нашего возвращения в башню? У городских возникнут вопросы, если они тебя заметят». «Не бери в голову!» Весело отмахнулся тот. Кроме тебя, меня никто не видит, я всего лишь проекция. Не поверив, я попытался толкнуть мироходца, но рука провалилась в его грудную клетку. Хм, действительно проекция, вот бы научиться так же. Видимо, у тебя есть новости. А то. Бросайте свою игру в охотников и возвращайтесь скорее в башню. Мы с целительницей тут. У неё есть, что нам рассказать.